Глава 309. Все готовы. Тяжёлые цепи с грохотом упали на землю. Кэрлот облегчённо вздохнул, размял затёкшие конечности и неловко посмотрел на своё обнажённое тело. «Могу я!» Хэнсяо небрежно бросил ему комплект одежды. Кэрлот поспешно оделся. Быть голым было унизительно. х а н с я о всё время смотрел на к э р л о д а с улыбкой. На личном счету к э р л о д а лежала международная галактическая валюта, Чтобы позвонить в Галактическое Туристическое Агентство, нужны были деньги. И поскольку Хан с и о не был уверен, примут ли они ресурсы в качестве оплаты, общая валюта была хорошей страховкой. Кроме того, он действительно не хотел убивать Кэрлода. Хотя он и одержал верх, Гадора знала, что следователь прибыл на планету Аквамарин, потерпел крушение и потерял контакт. Таким образом, они в какой-то момент свяжутся с шестью нациями и, скорее всего, отправят новую группу следователей. Правда в любом случае раскроется. Если бы он убил к э р л о д а конфликт бы только усилился, но в этом не было необходимости. Оставить к э р л о д а в живых означало, что личный конфликт не станет более масштабным. Следователи часто встречались с небольшими опасностями. Пока он не умрёт, Гадоро определённо не будет беспокоиться, так как этот маленький конфликт и яйца выеденного не стоил. Конечно, хотя к э р л о д дал обещание, х а н с я у не доверял ему полностью. По крайней мере, он не собирался позволять к э р л о д у скрыться из виду на планете Аквамарин, не вернул ему никакого снаряжения. Из-за того, что он вел себя таинственно, Кэрлот предположил, что Ханцяо также прибыл из галактики, поэтому он не предпринимал никаких подозрительных действий, не зная о его личности. Как и ожидалось, Кэрлот снова поднял этот вопрос. «Кто ты на самом деле?» «Галактический человек», – небрежно ответил Ханцяо. «Человеческая раса в галактике была весьма распространенным видом, и у них было бесчисленное множество ветвей. к э р л предположил, что Хан Сяо, скорее всего, самый распространённый тип человеческой расы галактики. Не имея возможности установить происхождение Хан Сяо, он почесал голову и сказал. «Хорошо. Я не буду спрашивать снова. Когда ты планируешь улететь?» «Я хочу скоро вернуться домой». «Уже скоро». Хан Сяо планировал забрать с собой профессиональных игроков из дивизиона планеты Аквамарин. Соревнования скоро закончатся. Он мог подождать. «Кстати...» Вдруг вспомнил Кэрлот. «Где мой космический корабль?» «Кто-то забрал его, и, вероятно, возвращать тебе не намеревается». Хэнсяо прекрасно знал, что произошло после. Он догадывался, что Рейлен скрыл всю информацию, потому что агенты в тёмной сети не знали о разбившемся космическом корабле. Мотивы Рейлена были ясны. к е р л о т расстроился, но не собирался связываться с шестью нациями в это время. Нынешняя ситуация неблагоприятствовала ему, поэтому он не хотел рисковать. Кроме того, он чувствовал, что ему было легче поговорить с Хан Сяо, который также прибыл из галактики, как и он, чем с туземцами. «Что случилось с твоим кораблем?» Поинтересовался Хан Сяо. «Я сам не знаю. Он летел нормально и идеально в режиме невидимости. Но при приближении к планете Аквамарин, двигатель внезапно перестал работать. Хотя наблюдатель не является большим кораблем, он был очень надежным. Я понятия не имею, почему он внезапно вышел из строя». Хан Сяо поразмышлял немного. но потом также покачал головой, не найдя ответа. После этого он перешел к делу. Он включил коммуникатор и зарегистрировался, создав личный кабинет. Коммуникатор также работал в качестве персонального терминала. Его функции по работе с личными счетами были очень богатыми и имели функцию банковского перевода. Это было наиболее распространенным способом совершить сделку в галактике. Быстрым и удобным. У каждой большой цивилизации был свой собственный галактический банк, среди которых наиболее авторитетным и влиятельным являлись, конечно, три банка трёх вселенских цивилизаций. Банки сотрудничали друг с другом, и счета этих банков можно было использовать где угодно в галактике. Хан Сяо выбрал случайным образом один из банков и попросил Кэрлода сделать перевод. «На ваш аккаунт переведено 878N», — сообщил приятный женский голос из терминала. «Всего-то? Ты слишком беден!» Хан Сяо начал жаловаться. э н а была основной валютой в галактике, самой распространенной денежной единицей. Лицо Кэрлода покраснело, и он смущенно начал оправдываться. «У меня нет привычки хранить деньги. Быть следователем – тяжелая работа, и мне нужно веселиться время от времени». «Стоп, что я перед тобой отчитываюсь?» Внезапно он вспомнил, что его обворовывают. Почему ему должно быть стыдно иметь мало денег? После получения денег цель Хансяо была достигнута, и он почувствовал себя увереннее. Турнирные матчи дивизионов планеты Аквамарин будут длиться более 10 дней, и он планировал использовать это время, чтобы заранее связаться с Галактическим бюро путешествий. В коммуникаторе были записаны тысячи каналов, Хан Сяо открыл канал бюро путешествий г а р т о н на экране появился полотный список маршрутов и послышался холодный электрический голос. Требуется ли фильтрация? Да. Местонахождение? Звёздная зона 9. Планета Аквамарин. Местоназначение? Хан Сяо сделал паузу и ответил. Хаб Джуберли. Пожалуйста, выберите диапазон цен. Самое дешевое. Хан Сяо пристально посмотрел на к э р л о д а как на жлоба. Количество путешественников. Несколько десятков. Раса. Человек. Раньше пользовались агентствами галактических путешествий. Да. После более чем 20 вопросов результат был наконец сформирован, оставив только 5 туристических агентств. Агентство галактических путешествий было очень большой отраслью, и многие крупные организации оказывали услугу в этой сфере. Это был один из самых дешёвых способов галактического путешествия. Например, частный прокат, или точнее, общественный космический корабль. х а н с е л выбрал туристическое агентство «Звезда Короткого Рога», так как это было галактическое туристическое агентство с довольно известным именем. После выбора коммуникатор связал его с продавцом «Звезды Короткого Рога», чтобы обе стороны обсудили детали. «Приветствую вас! Спасибо, что выбрали звезду короткого рога. Мы представляем качественные и недорогие услуги». Продавцом была красивая девушка человеческой расы. В соответствии с расой клиентов, им е назначали н н о продавцов, соответствующих их стандартам красоты. После приветствия она сразу перешла к сути. «Мы получили ваш запрос на путешествие. К счастью, космический корабль пройдёт через звёздную зону 9 через 20 дней. В это время мы доставим вас на корабль». Билеты какого класса желаете приобрести? У нас есть эконом-класс, бизнес-класс, первый класс, VIP-классы и даже каюты люкс-класса. Сколько стоят билеты на эконом-класс? 300 на человека. Сколько мест вы хотите зарезервировать? Хан Цяо быстро почитал, затем уверенно ответил: 50. Хан Цяо было достаточно взять с собой 50 высококвалифицированных профессиональных игроков, занявших высокие места. Привлечение небольшой группы игроков было очень важной частью его плана. Затем Хан Сяо заплатил залог и подтвердил время посадки, кивнув головой. Подготовка к отправке в галактику могла считаться завершённой. Пунктом назначения он выбрал Хаб Джуберли, перевалочный пункт галактики, с доступными и удобными перевозками. Там собирались различные расы созвездия Колтон, и там было много возможностей. Хан Сяо посчитал, что Хаб Джуберли больше всего подходит для начала его галактического путешествия. Осталось только дождаться, когда игроки закончат соревнования. Затем я сделаю объявление и создам команду. п у т е ш е с т в и е всё готово. Ему осталось уладить кое-какие дела на планете Аквамарин перед отъездом. Несколько дней подряд Хан Сяо тайно переправлял свои ресурсы и всё время держал при себе к э р л о д а Он заставлял его носить плащ, покрывающий его кожу. Иногда они появлялись перед людьми в святилище, вызывая любопытство и шок от того, почему рядом с Хан Сяо неожиданно появился таинственный человек. Во время битвы между лучшей восьмеркой, на проход в полуфинал в одиночном разряде, Бешеный Меч встретился с л е г м Однако Бешеный Меч, от которого все ожидали поражения, показал потрясающую игру. В пяти тяжелых битвах он одолел л е г м с разрывом в одно очко. На этот раз Бешеный Меч п о о ч и ю показал, на что действительно способен боевой механик. И, наконец, продемонстрировал свой козырь – энергетический боевой молот. Его взрывная сила была намного сильнее, чем у бойцов, что помогло ему прервать комбо Ли Ге контр-атаками. Как только бешеный меч вошел в четверку лучших, его ненавистники внезапно исчезли. Победа стала лучшим стимулом доверия. Его прозвище «Лучший боевой механик Китая» на форумах стало более популярным. Его считали темной лошадкой первого сезона. Ли Ге не ожидал, что проиграет бешеному мечу. Но беда не приходит одна. В полуфинале храм бога встретился с длинным небом. На этот раз Хаотянь выжил максимум. Он очистил себя от предыдущего позора, победив Храм Бога, и вышел в финал группового этапа. Ситуация прояснилась. Длинное Небо и Династия будут сражаться за п е р в о е и второе места в дивизионе. Храму Бога оставалось только выяснить, кто станет обладателем третьего места. Что касается одиночного разряда, если всё пойдёт гладко, Бешеный Меч вполне может войти в тройку лидеров. и у него будет очень высокий шанс попасть на международные соревнования. Что касается чемпиона, то не то, что Хан Сяо смотрел с фазыка на бешеного меча, просто король-адмирал из династии был слишком силён. Его навыки контроля и атрибуты были почти непобедимы в версии 1.0. Династия, казалось, имела все шансы стать чемпионами. СМИ благоволили этому. Несмотря на это, достижения и популярность бешеного меча были намного выше, чем в прошлой жизни Хан Сяо, так что определённо стоило помогать ему. Отбор длился уже около полугода. Группа игроков с наивысшим уровнем уже в среднем достигла лимита 60 уровня. Пока Хан Сяо тихо готовился, к нему неожиданно позвонил Беннет. «Я прибыл в с Третье Светилище. Где ты? Почему ты прилетел сюда так внезапно?» Хан Сяо спросил в шутку. «Скучал по мне?» «Как думаешь?» Ответил Беннет очень серьёзным тоном. «Где ты спрятал инопланетянина? Ты ведь не съел его?» Улыбка х а н с я о исчезла, и он нахмурился. «Хуанзянь рассказал тебе, поговорим, когда встретимся. У тебя опять большие проблемы», — сказал б е н н е т тихо, но в его голосе не было особой печали. Он уже привык получать проблемы на ровном месте.